Глава 287. Возвращение на Землю. Люди в дороге всегда испытывают странные чувства. На пути к месту назначения время тянется невыносимо медленно, а на пути домой, наоборот, пролетает с небывалой быстротой. Это же можно было сказать и про полёт межзвёзд. Обратный путь, казалось, занял совсем немного времени. Вскоре корабль уже приземлился на острове Верхней Академии. На Землю сошли те, кто достиг стадии возведения основания, и их менее везучие собратья. Вместо усыпанной звездами черноты они вновь увидели привычное голубое небо и солнечный меч, услышали пение птиц. Они с наслаждением вдохнули свежий воздух, в котором ощущался неуловимый аромат цветов. Дыша полной грудью, они чувствовали втекающую в них духовную энергию. Тягостные думы Ван Була оставил на луне. Наконец он смог расслабиться. Несмотря на гору скопившейся работы... После таких серьезных испытаний он решил устроить себе длинный отпуск. Ему очень хотелось повидать родителей в городе Феникс. Его возвращение подняло на уши всю администрацию города. Они не стали выезжать за город на полтора километра, чтобы его встретить. Однако мэр с заместителем встретили его в порту. Немного с ним поболтав, они не стали долго его задерживать. На пути домой Ван Буэлэ с завидным спокойствием слушал прочитания матери. Отец по большей части хранил молчание. Время от времени добавляя к речи супруги свои замечания. В следующие две недели с губ Ван Буала не сходила улыбка. Он пытался привести мысли в порядок и изучить зеленый лотос. Он все больше убеждался, что цветок усиливал его культивацию и тело. Под его влиянием физическая сила Ван Буала достигла головокружительных высот. После погони в мистическом мире Луны от смерти его спасла невероятная скорость восстановления, полученные раны затянулись очень быстро... Его физическая сила с появлением зеленого лотоса тоже усилилась и до сих пор продолжила расти. На данный момент, по физическим данным, он превосходил любого среднестатистического практика со схожей культивацией. Другими словами, если бы он мог разделиться на двух практиков с физической силой и культивацией соответственно, то победителем в их дуэли стал бы физический практик. Зелёный лотос заставляет поглощающее семечко вбирать жизненную силу всего сущего, пока сам цветок находится внутри и получает подпитку. Размышлял Ван Буоле. В семенной коробочке лотоса осталось четыре семечка. Его не покидало ощущение, что кроме контроля бессмертного короля ночи, у них имелись и другие применения. Цветок появился в Дантяне не так давно, поэтому он еще не до конца разобрался во всех его особенностях. Ван Буоле попробовал выбрать семечки, но это оказалось сложнее, чем он предполагал. Тем не менее, он не собирался так просто отступать. Преимуществ основания зеленого лотоса было так много, что ему иногда хотелось спуститься в пляс. «С поглощающим семечком цветок будет расти вместе с культивацией. Благодаря ему будет расти моя сила!» Ван Боулэ сделал глубокий вдох. Сейчас будущее виделось ему светлым и безоблачным. В мистическом мире Луне он чудом выкрапкался из недр преисподней, но поездка туда стоила того. Все хорошее рано или поздно подходит к концу. Он хотел продлить свои каникулы еще на несколько дней, но от этой идеи пришлось отказаться после сообщения от Чен В одиночку тот уже не справлялся с чудовищным объемом работы в павильоне от хромического оружия. Из Академии тоже пришло сообщение с просьбой вернуться и забрать секретную технику стадии возведения основания. Помимо этих двух сообщений, дома Ван Буэлэк своему ужасу обнаружил, что его мать начала подыскивать ему пару и договариваться о смотринах. «Дорогая матушка, твой сын – прославленный практик стадии возведения основания, юный гений, глава павильона от хромического оружия и участник программы «Сотня сынов». «Мало осталось людей, кто не знает меня в лицо. Одно слово, и от города Феникс до Дао Академии эфира выстроится очередь из желающих стать моей девушкой. Ты думаешь, мне нужна помощь в этом деле? Твои попытки меня кому-нибудь сосватать – это оскорбление моим безукоризненным внешности и таланта». Его мать закатила глаза, схватила протестующего сына за ухо и строго отчитала. После этого разговора Ван было ничего не оставалось, как собрать вещи и, несмотря на протесты родителей, вернуться в Дау Академию». Каникулы пришлось закончить досрочно. По приезду Чен Юй Тон ввёл его в курс дела относительно последствий, произошедшего в мистическом мире Луны. Две недели назад на Землю вернулись не только ученики Четырёх Дово Академий, но и других фракций. После их отъезда на Луне началась настоящая зачистка мятежных сил, быстро переросшая в кровавую баню. В мистическом мире Луны воцарился хаос, запертым внутри магической формации людям из клана Пять Поколений Неба и секта Закат Галактики некуда было бежать. За некоторыми исключениями, все практики клана «Пять Поколений Неба», участвовавшие в мятеже, были уничтожены. Их истреблением занимались другие семьи, входящие в клан «Пять Поколений Неба». Это было необходимо сделать, они должны были как-то продемонстрировать лояльность Федерации. Для этого им пришлось убить сотни, если не тысячи собратьев по клану. В качестве наказания клан «Пять Поколений Неба» лишился трети своих территорий, только после этого Федерация и другие фракции оставили их в покое. Несмотря на тяжесть их преступлений, они не хотели заходить слишком далеко. Секту Закат Галактики постигла участь куда печальней. Они были организаторами мятежа. Главу секты заключили в изоляцию на один 60-летний цикл. Для предотвращения побега охранять место его заключения поставили экспертов из разных фракций. Из мистического мира домой вернулись небольшая горстка учеников стадии истинного дыхания, кому удалось подняться до стадии возведения основания. Остальных казнили. Еще у них конфисковали половину территорий, запасов денег и ресурсов. Для секты «Закат Галактики» настали тёмные времена. От такого удара они долго не смогут оправиться. Мятежных практиков в стадии создания ядра обоих фракций взяли под стражу, им была уготована менее страшная участь, чем та, что постигла старуху, никто не стал трогать ядро их культивации, правда, всех отправили в тюрьму, где им предстояло провести остаток своих дней. Судьба хуже смерти. Все это ярко освещалось новостными агентствами. Вся Федерация знала о произошедшем. Рейтинги Дуань Митсуи взлетели до небес. После этих событий он обогнал по популярности бывшего президента. В текущем политическом климате с ослабленным кланом «Пять поколений неба» и секты Закат Галактики» больше всех выиграла корпорация «Трелунье», которая была у Федерации на хорошем счету. Что до замкнутой секты «Принебесное Вознесение», после лунного инцидента они не желали привлекать к себе внимание. Часть населения, не знавшая всей правды, посчитала реакцию Федерации медлительной, но исчерпывающей. После такого жестокого наказания они считали, что клан «Пять поколений неба» и секта «Закат Галактики» сполна заплатили за содеянное, поэтому их следовало простить. Ван Буэлэ понимал, что прошедшие переговоры и принятые на них решение нельзя было описать парой слов. Сам он совершенно не хотел строить догадки на этот счет. Попрощавшись с Чэнь и Туном, он занялся насущными делами, которые требовали его внимания. Практикам в стадии возведения основания полагалась секретная техника. У Дао Академии эфира имелось немало секретных техник для этой стадии. Самая популярная называлась «Эфирный раскол пустоты». Довольно простая техника, подходящая всем ученикам. Вместо нее Ван Болы дали на выбор три лучших секретных техники в распоряжении Дао Академии, которые подходили для стадии возведения основания. Их практиковали только те, кто достиг этой стадии культивации с помощью целого артефакта. Первые две секретные техники назывались «Девять эфирных аннигиляций» и «Единение пяти элементов». Третья именовалась «Первый том Дао Молний». Технику «Девять эфирных аннигиляций» придумал Верховный Старейшина. Ее силу не стоило недооценивать, к тому же она подходила ученикам, кто в качестве основания использовал целый артефакт. Секретную технику единения пяти элементов» нашли в Древнем Мече. Эта завершенная техника обладала не меньшей силой. С ее помощью практик мог управлять силой пяти элементов, Что интересно, в неё входила дополнительная техника, идеально подходящая для бегства. Что до первого тома Дао молний, его нашли не в прибывшем из звездного неба мече, а в вытравленном на метеорите. Этот метеорит упал на Землю два тысячелетия назад, задолго до появления меча из позеленевшей бронзы. Об этом оттиске веками никто не знал, но все изменилось с появлением духовной энергии. После своего нахождения метеорит неоднократно менял владельцев, пока не попал в руки Дао Академии Эфира. Письмена на его поверхности легли в основу уникальной техники первого Тома Дао Молний. Условием для культивации трех техник было основание, возведенное из целого артефакта. В противном случае освоение этой техники сопровождалось серьезными трудностями, в лучшем случае культивация техники просто занимала очень много времени. При менее удачном раскладе культивация практика повреждалась, что приводило к взрыву основания, а с ним и тело. Ван Буэлэ тщательно взвесил свои варианты. Он отказался от техники девяти эфирных аннигиляций и единения пяти элементов. Первая лучше всего подходила людям с основанием в виде металлического артефакта. Его основание выглядело как фиал для пилюль, но за ним скрывался зеленый лотос. Секретная техника единения пяти элементов порождала в теле духовную энергию пяти стихий. Это была могучая техника, но переизбыток духовной энергии одного типа мог негативно сказаться на остальных четырёх стихиях. В итоге осталось только дао-молний, чья культивация усиливала физическое тело. После долгих раздумий Ван Була остановился на этой технике. Она была разбита на этапы, соотносящиеся со ступенями культивации – начальной, средней, поздней и великой завершенностью возведения основания. На каждом этапе практику надлежало нанести на тело громовую татуировку. Насыщение их духовной энергии в итоге могло трансформировать их в настоящую молнию – По итогам анализа, Ван Буэлэ был вынужден признать, что ему нравилось бить своих противников пах. Естественность этого движения и наносимый урон поражали. По этой причине он решил нанести первограммовую тату на правую ногу. Так во время каждого удара ногой будет бить молния. Даже если противник остановит удар, его все равно ударит током. Такого никто не будет ожидать. Отличная идея! Ван Буэлэ был очень доволен собственной изобретательностью. Во время культивации он почему-то подумал о лапуле из маски. Лапуля научила меня технике поглощения отцы великой пустоты, когда я находился на стадии древних боевых искусств, потом методу компрессии на стадии истинного дыхания, и теперь на стадии возведения основания. Быть может, у нее есть техника лучше перо там до да умолний. Взволнованный новой идеей он быстро достал черную маску, чтобы поговорить с Лапулей.